Страница 211. -я. Год 1891. Письмо 162 Николаю Николаевичу Страхову. 1891 год. Января 7. -го, Ясная Поляна. Кажется, я виноват перед вами, дорогой Николай Николаевич, за ваше хорошее последнее письмо, что не отвечал. Очень занят. Все силы, какие есть, кладу в работу, который занят и которая продвигается понемногу. Вступила в тот фазис, при котором регулярно каждый день берешься за прежнее, проглядываешь, поправляешь последнее и двигаешь хоть немного вперед. А то зады исправляешь в десятый-двадцатый раз, но уже видишь, что основа заложенная останется. Примечание первое-второе. Это делаешь утром, потом отдыхаешь, гуляешь, потом семейные, посетители, потом чтение». А, кстати, чтение. Я читаю книгу, при которой беспрестанно вас вспоминаю. Все хочется с вами поделиться впечатлением. Это книга Ренана «Будущее науки». Примечание четвертое. Я не жалею, что выписал ее. Я прочел третий. По-моему, никогда Ренан не писал ничего умнее. Вся блестит умом и тонкими, верными, глубокими замечаниями о самых важных предметах, о науке, философии, филологии, как он ее понимает, о религии. В предисловии он сам себя третирует свысока. А в книге 1948 -го года, я думаю, что он много подправил ее в 1990 году, он иронически, презрительно и замечательно умно отзывается о людях, судящих о предметах так, как он судит в предисловии. Так что понимаете, как хотите, но знайте, что ума в нас бездна, что одно и требуется доказать. В общем, ложная постановка вопроса того, что есть наука, и отсутствие серьезности сердечной, то есть все, что ему все равно. Такой же он, легченный, с вырезанными нравственными яйцами, как и все ученые нашего времени, но зато светлая голова и замечательно умен. Например, разве не прелестно рассуждение о том, что для людей древних чудеса не были сверхъестественными, а естественными явлениями? Все для них совершалось чудесами, как и для народа теперь. Но каково же положение головы человека с научным воззрением на мир, который хочет втиснуть в эти воззрения чудеса древнего мира? Письмо ваше не под рукой у меня, и потому, может быть, на что-либо не отвечаю. Если так, то простите. Целую вас, Лев Толстой. Примечание. Первое письмо от 2 января. Второе. Толстой работал над трактатом «Царство Божье внутри вас». Третий перевод с французского начитано в тексте письма и примечание. четвертое. Будущее науки. Мысли 1848 года. Париж 1890. Ранняя философская работа Эрнеста Ренана в которой Толстой нашел некоторые созвучные ему мысли о том, что цель науки — раскрыть перед человеком тайну вещей, объяснить ему самого себя. Конец примечаний.